Глава 3. Который главный герой убеждается в том, что кому война, кому мать родна. Не пословица, а руководство к действию. В кухне повисло напряжённое молчание. Пан Заремба потливо глядел в глаза Саушкина, ожидая ответа. Капитан же мучительно искал выхты создавшейся ситуации: признаться, сказать то, что передал товарищ сбегнев, а если это провокация, если этот старик никакой не Заремба, а подсадная утка гестапо. Настоящий же Заремба сейчас сидит в подвалах СД в Варшаве. А если даже из Аремба, кто даст гарантию, что его не перевербовали немцы? Предполагал, что они проживут у него дня 3, присмотреться и только потом раскроют карты. А что делать теперь? Старый поляк откашлялся и негромко спросил: "Мучаешься сомнениями, капитан?" Помолчав, продолжил: "Понимаю. Тогда я скажу за тебя, можно?" Саушкин молча кивнул. Пан Зарем, улыбнувшись, сказал: Чем парашюты сегодня ночью над корейбовой пустошью. Два хлопца, что вы остреляли? Вы их отпустили, думая, что хлопaki побегут до дом. Они вас довели до Серакова. И улыбнулся помолчишке широко и открыто. Твою ж мать. А ведь ему тогда не показалось две серые тени в глубине леса. Вот же чёрт. Саушкин молча кивнул своему собеседнику, дескать, продолжай. Тот кивнул в ответ и продолжил. Вы могли быть и немцами, но хлопки принесли вот это. С этими словами поляк, подняв лежащий на полу мешок, достал из него банку из-под американского колбасного фарша и продолжил: "Теперь твоя очередь, пан капитан". Саускин вздохнул. "Ваша взяла, пан Заремба. Сбышек передаёт вам привет и просит вспомнить хлеб и сало, что вы делили на позициях под Барановичами. В Люблинском пехотном полку 15-й дивизии Поляк вздохнул. Был такой полк и была такая дивизия. Асало мы делили из рождественских посылок. Наш полк считался сиротским, иболюбленщину немцы взяли в пятнадцатом году, и нам присылали подарки из Подержавска. Там было много эвакуированных поляков. Они стали крёстными нашего полка. Помолчав, уже другим тоном продолжил: "Как я могу вам помочь?" Саушкин подумал и ответил: Сейчас я поеду в Ожаров фельдкомендатур. Нам надо легализоваться, а когда вернусь, мы всё решим. Договорились? Старый поляк кивнул. Добже. Я пока покормлю твоих людей нагрей воды для мытья и стирки. Немецкий солдат должен быть образцом порядка и дисциплины, иронично добавил пан Заремба, а затем, глянув в окно, выходящее на улицу, удовлетворённо произнёс: машин командитуры. Думаю, что за тобой. Тут в голову Савушкину пришла одна мысль. Пан Заремба, у вас есть палка? И показал, как опирается на воображаемую трость. Поляк кивнул. Сейчас принесу. Стал и вышел. Слышно было, как он копался в кладовой, что-то упало, раздалось какое-то шуршание, после чего хозяин вернулся на кухню, торжественно неся в руках богатую старинный трос чёрного дерева, инкрустированный серебром. серебряным женобалдажником. Вот подарил пан профессор Стефан Жиромский в октябре тридцать девятого года, когда я вывез его из Варшавы. Теперь он в Швеции, а его палка здесь. Я возьму на время попользоваться. До немцев я ранен. И Савушкин указал на повязку на голове. Поляк пожал плечами. Бери, мне она пока не надо. Знатная вещь. Ладно, надо заботиться планом действий при негативном развитии событий. Ну, например, на тот случай, если его в казендатуре раскроют и застрелят, или того хуже, на смерть споет Шнапсон. Саушкин накликнул своего заместитель, котёночкин. Лейтенант тут же выскочил из дальней комнаты и застыл в недоумении, не зная, как отвечать. Саушкин усмехнулся. Можно не его волить. Помолчав, дав лейтенанту время осознать не того факта, что они раскрыты, продолжил: "Я еду в комендатуру. Если к 3 часам по Варшавскому времени не вернусь, грузитесь и уходите в лес. Но недалеко, наблюдайте за домом. Но если меня не будет и к 6, всё, Алис, командир группы с этого мгновения ты, и вы продолжаете выполнять задание уже без меня. Всё ясно?" Котёночкина причённый кивнул. "Так точно, товарищ капитан." Саушкин улыбнулся. Недреев, лейтенант. Вряд ли комендант меня разоблачит. Документы в порядке, я фронтовик, он тыловая крыса. У нас разная война. Фронтовик меня бы махом раскрыл, а с этим есть ещё большой шанс легализоваться. Всё, иди. Саушкин встал и опираясь на трость, вышел во двор. Opel капитана, остановившийся у ворот дома, неспешно курил пожилой грузный дядька лет 50. довольно нелепо сидящий на нём в военной форме фельдкомендантен бюро ин ажору строго спросил у него савушкин я воль геркаутман тосты уволен попытался вытянуть его воафрунт но у него это очень плохо получилось хаутман вельдин де ферте фельдивизион дер luftwaffe лас онгайн и решительно открыл заднюю дверь Водитель сделал бы попытку выслужиться, но, увидев, что чужой офицер мало внимания придаёт чинам почетанию, махнул рукой и сел за руль. Opel, выплеснув клубы сезоватого дыма в ворота панна Зарембы, развернулся и неуспешно поехал по деревенской улице, пугая зазевавшихся кур и бешено раздражая собак. Машина ничто ли не видели, про себя изумился такой собачьей ярости Саушкин. Что ж, первый экзамен на польской земле вот-вот начнётся. и принимать его будет довольно пожилой, судя по голосу обер-лейтенант фон Тильзе, Густав Вильгельм Прусак, судя по фамилии, Берлинец, судя по реакции на Берлинриш Саушкина, дворянин, судя по фон. Что ж он дожил до таких лет, а всё в старших лейтенантах ходит. Ему Саушкину всего 27, а он уже капитан. Ладно, это мы пропустим. Сам расскажет, если захочет. Теперь о языке. самые деликатные темы. В своём берлинском диалекте он не сомневался. Всё ж 3 года интенсивной зубрёжки под водительством коренного берлинца товарища Ульриха, как фамилия этого деятеля коментерно, они так и не узнали. Ну да, это и не важно. Одно плохо. Немец тот был самый, что не на есть пролетарского происхождения. Всю жизнь до убытия на фронт в августе 14-го проживший в Маубите. Ещё тот райончик. На Шарлоттенбурга, как до Парижа попластунски. И лексика, произношение это не всё. Есть ещё такой опасный момент, как местные идиомы. Попасть на незнание некоторых можно запросто. Берлинец и не знает специфических берлинских выражений нонсенс. А маленькая ложка, как известно, рождает большое недоверие. Что в этом случае надлежит делать? Свести диалог к минимуму. сославшись на слабость здоровья, чему доказательством послужит его перевязанная голова. Но и не переиграть. А ну как этот дворянин заставит его отправиться в госпиталь, где врачи с удивлением обнаружат под повязкой целый череп без признаков какого-то ранения. Лишено. Ранение головы заживает и не опасно, но не позволяет вести длительной диалоги. На этом и будем стоять. Теперь его семейство Ведлинги. Кто они, чёрт побери, вообще такие? Знать бы хоть крупицу биографии своего крестничка. Ладно, биографию можно придумать, не велика премудрость. Вряд ли этот фон Тильзе будет её изучать. Собственно, а зачем придумывать? Мать врач акушер, отец инженер на веничном заводе, сестра студентка медицинскую, брат ветеринар. И неважно, что все эти люди Саушкины, а ты не будь Ведлингами из Берлина. и врать ничего не придётся. И на противоречиях его никто в этом вопросе не поймает, хотя нет, а ведь сонный завод не пойдёт. Чёрт её знает, если в Берлине вообще авиазаводы. Пусть будет механический, такой точно есть. Опель довольно бойно котил на юг, лес вокруг то редел, обнажая за редким кустарником куцы поля изовичены через полосцы, то снова густел и наливался зеленью. Дожарула где-то километров 20 С такой скоростью за полчаса управимся. Тут взгляд Савушкина наткнулся на странный купу срубленных деревьев, поначалу принятый за результат санитарной вырубки. Ещё одна, ещё а тут целые группы из нескольких куп какие-то странные серо-зелёные холмы неправильной формы, угловатые, безобычных покатых склонов. И опять купу срубленных берёзок. Они тут что, лес прореживают? Берёзовый, зачем? Твою ж мать! Да это штанки, укрытые срубленным берёзовым молодняком и маскировочные сети, которым накрыты колонны грузовиков. По затылку Савушкина пробежал холодок. Танки, танки, танки, грузовики, тентованный Opel Blitz, тяжёлые Бьюсинги, тягачи артиллерии, кибельwagen с противотанковыми 50-миллиметровками на прицепах, снова тентованные грузовики. Да сколько же их тут? не меньше дивизий. Танков точно по более сотни, сотни 3 грузовиков. Солдат возле техники нет вообще, никакого движения вокруг грузовиков и танков не наблюдается. Это понятно, с высоты 10.000 м вся эта музыка должна выглядеть тихим мирным лесом. Или на какой высоте летают наши и англо-американские разведчики? Сверху всё это скопщи техники не видно абсолютно. Дивизии полнокровные, свежие, Вся техника аккуратная, без привычных глазу повреждений от активной эксплуатации, даже свежо окрашена. Надо зафиксировать, где мы сейчас. Его автомедон точно должен знать,чей не в первый раз рулит по этим лесам. Солдат. Возентвирец. Толстый уволен тут же, повернувшись, усложнёв доложил. Forbayamdorf, Isabelin, Herr Hauptmann. Хорошо, так и запишем. На южной окраине деревни Изабелин, на пространстве около 4 квадратных километров сосредоточена танковая дивизия, свежая, в боях не участвовавшая. Знать бы ещё её номер. Впрочем, это ещё ни о чём не говорит. Одна дивизия, пусть даже танковая, в масштабах фронта величина переменная. Одной дивизии больше, одной меньше. Тем более неясно, куда её предполагают направить. Наш ещё в Белоруссии, дай бог, чтобы старую границу перешли. Но в любом случае, то, что немцы готовятся отходить к старым границам, далеко не факт. Танковые дивизии для отступления по лесам не причат. Ага. Вот и Ажаров. Что ж, товарищ Ульрих, посмотрим, насколько ты был хорошим преподавателем. Саушкин вышел из машины, потянулся и, опираясь на палку и стараясь придать походке лёгкую неуверенность, направился ко входу в камендатуру. В тот мгновение он Гаутман Вейлинг, офицер батальона снабжения 4-й авиаполевой дивизии Люфтваффе, чудом избежавший Витебского котла, в котором сгинули и его батальон, и вся остальная 4-я авиаполевая дивизия во главе с генералом Песториусом, да и весь 53-й армейский корпус. Он трафицер полевой жандармерии, стоявший у входа на второй этаж каминдатуры, не говоря ни слова, требовательно протянул савушки на раскрытую ладонь. Понятно, нужны документы. Питом достал солдатскую книжку с вложенным в неё командировочным предписанием и требованием на аппаратуру в полном серром пакете. Пущай копается, документ у него в полном ажуре. Пожалуйста, комендант, кабинет 12. Бросил в фельдъяндарм, беглоглядев, даже не открывая документы Саушкиной, возвратил ему обратно Зольдбух и прочие бумаги. Однако, какая-то ловая небрежность. И что, субординация для фельдъяндармерии уже не обязательна? Не, такого спускать нельзя. И Саушкин, изобразив на лице удивлённое ожидание, остался стоять на месте. Унтер-офицер скрипнул зубами, вывел из себя. Проходите, Гердгаутман, двенадцатый кабинет. Вот так-то лучше, а то обнаглели крысы столовые, фронтовиков уже ни в грош не ставят. Так, второй этаж, двенадцатый кабинет, охраны нет, глубокий тыл. Кого им тут бояться? Хотя почему им? Нам Мы ведь теперь тоже немцы-окупанты. Ну, с богом. И Саушкин открыл дверь кабинета коменданта. Herr Kommandant Hauptmann Walden der 4e Felddivision der Luftwaffe. Сидящий за столом в глубине кабинета пожилой офицер поморщился, как от зубной боли. Перестаньте, Эрнст, изображать себя служаку. Ведь Эрнст, я прав. Ого, однако. Двух часов не прошло, как ты слишком бодро не тут работает, как бы не наработал чего лишнего. Именно так и говорил летенант Эрнст, комендант покровительствуны улыбнулся. Ну, а я, Густов, надеюсь, я смогу вам помочь. Жестом указав на стул у приставного столика, комендант продолжил: "Рассказывайте, что у вас случилось. Теперь главное не спешить. Он раненый фронтовик, слегка не в себе. что объяснимо. Учитывая, что творится в последние 3 недели на фронте группы армий Центр, Берлинец, хоть и с провалами в памяти, желающий как можно надольше окреститься от фронта и прочих ужасов. Но и в дезертиры не стремящийся. Обычный офицер, не герой, но и не трус, честно тянущий свою лямку в непонятно кому нужной войне. Вот так, пожалуй, будет правильней всего. Саушкин сел, зажав трость между коленей, опершись на ней руками. Густов, вы тут в Польше знаете, что происходит на восточном фронте? спросил он коменданта. Ерн фон Тильзе пожал плечами. Большевики наступают. Мы оставили Витебск и Бобруйск, но в Украине идут бои в Галиции. Вроде ничего не пропустил, и улыбнулся. Саушкин в изумлении даже поначал не знал, что ответить. Оставили Витебск и Бобруйск, а то, что колонны немецких пленных Все дороги в Смоленской области забиты. Это что, фунт изюма, что дюжина ваших генералов уже в плену, а ещё столько же вот-вот сдастся? Это как? Захваченными Невскими пушками наши сапёры болота гатят. Хотя, может, ему на всё это просто наплевать? И Саушкин согласно кивнул. Ситуация сложная. Мы покинули Витебск 23 июня. А уже через 2 дня на переправе через Березину наши автомобили сожгли русские самолёты. Иван и по головам ходили. Сейчас надо допустить трагизма, желательно со слезой. Комендант в ответ лишь развёл руками. Это война, мой мальчик. Давай, не, убивают. 3 года назад мы шли по России весел и задорны, теперь пришла и их очередь. а коменданту-то похоже на полевать на всю эту заваруху, пылающую вокруг. Сколько мы сейчас, запольтинник, значит, воевал в ту войну и пережил на своём фронтовом веку всё, что о чём сказывал товарищ Вулерк на лекции: эйфория патриотизма 1 августа вскеднее 14 -го года, ярость наступления, горечь от потери товарищей и в конце концов осознание полной бессмысленной ежедневно пожирающей тысячи жизней кровавой мясорубки. Старый и мудрый человек, которого старшие товарищи пристроили на непыльную должность военного коменданта в тихой польской глухомани. Не был с его обер-лейтенантом получил ещё тогда в 15-16 году, да и потом и демобилизовался. А в 39-м его призвали снова и опять обер-лейтенантом. Так и тянет лямку, равнодушно глядя на суету вокруг. Плевать им на эту войну. Что ж, тем лучше. Бостов, вы можете запросить штаб нашей дивизии. Какие будут распоряжения для нас? Вы понимаете, ситуация сложная. И Саушкин посмотрел на коменданта с затаённым намёком на своё решительное желание получить быстрый ответ. Фонтильз усмехнулся. Полагаю, это займёт достаточно много времени. Передислокация, смена адреса. Думаю, 3-4 дня вам придётся подождать. Саушкин кивнул. Мы подождём. Подовольствия у нас достаточно, но мы потеряли автотранспорт. Комендант снисходительно улыбнулся. Ну зачем тогда вам нужны земляки? Я помогу тебе, Эрст. У меня есть Opel, который оставили из-за поломки. Распишись в получении и езжай к себе. Поломка? Он неисправен? Фонтиль взмахнул рукой. Генники, ты его видел, он привёз тебя ко мне. Вчера как раз его починил. Забирай. И с хитрым прищуром посмотрел на Саушкина, а затем спросил как бы между прочим: "Эберхард Вэдлинг Заукель, совладелец банка Штоккерау, не ваш родственник? Ведь вы из Бранденбургских Вэдлингов, не правда ли?" Саушкин про себя улыбнулся, тонкий, деликатный намёк. "Пожалуй, с этим фон Тильзе можно иметь дело". Как там говорил майор Дементьев, деньги Ещё никто не отменял. Похоже, наш случай. К тому же, благородство коменданта выглядело как-то уж совсем неправдоподобно. Мисаушкин, многозначительно помолчав и интимно улыбнувшись, обер-лейтенант открыл свою полевую сумку, достал оттуда пачку Reichsmark, отсчитав 300, деликатно положил их на стол коменданту. Я безмерно благодарен вам, Густав. Вы просто спасли мою группу. Оберлейтенант кивнул, взял пачку банкнот Бережно пересчитал их и спрятав бумажник в свой очет исчезнувший во внутреннем кармане кителя промолог. Чёрт возьми, Эрнст. Фронт не испортил ваших манер, в отличие от прочих. Обращайтесь, я всегда готов вам помочь. Затем, протянув руку, добавил: "Давайте свои командировочные удостоверения, я поставлю свою печать и продлю их тебе. 5 дней хватит?" Саушкин кивнул. "Достаточно. Спешить мы не будем. Когда ещё мы сможем отдохнуть в таком санатории?" Лес, чистый воздух, дружелюбные польские девушки. Комендант покачал головой. Не всё так безоблачно, будьте осторожны. Это же всё-таки Польша. Саушкин заинтересованно спросил. Партизаны? Армия страны АК? Нет, другая организация. Они называют себя Себл. Комендант наморщил лоб. щёлкнул пальцами и вспомнит по-польски произнёс батальёны члёбские. Час от часа не легче, подумал про себя Саушкин. Какие ещё батальёны хلوبские? Об эту польскую политику сам чёрт ногу сломит, честное слово. Ладно, надо пояснить Гер оберлейтенанту, что такое настоящие партизаны. Мы воевали в Белоруссии, там партизаны за каждой сосной Иногда сил нашей дивизии не хватало, чтобы разблокировать просёлочную дорогу в лесу Фонтильск-Гевну. Да, я слышал об этом. Чудовищный кошмар. Эти русские совсем не знают о правилах ведения войны. Ладно, пора закругляться. Печатьи командирочной этот оберлейтенант проставил. Запрос в штаб 4-ой полевой дивизии отправит. Долго же он будет идти. Про себя усмехнулся Саушкин. и произнёс: "Где я могу забрать мою машину?" Комендант кивнул в сторону окна, выходящего во двор. Тёмно-серый Opel Капитан с откидным верхом. Полный бак, масло свежее, в системе отопления замерзающая жидкость, хотя сейчас это не актуально. И достав из верхнего ящика, стола ключи, комендант протянул их Саушкину. "Через 5 дней я вас жду". Ещё раз большое спасибо, Густов. Ты очень мне помог. Вот, лейтенант небрежно махнул рукой. Не о чем говорить. Закончатся продукты по званию, я выпишу вам 3 десятка рационов. Испохватившись, добавил: Я забыл про снапс. Саушкин кивнул. В следующий раз. Кроме того, я знаю одно волшебное польское слово самогон. комендант улыбнулся. Да, польский самогон продукт удивительный, но вы с ним осторожнее, и добавил. Что ж, не смей задерживать, счастливого пути. Саушкин вышел из здания и обогнув угол, оказался во дворе комендатуры. Кроме давишнего опеля, который его сюда доставил, там стоял пара мотоциклов с колясками, грузовик с двумя газогенераторными бочками за кабиной, пятнистый кубелваген без правого переднего колеса. И довольно потрёпанный жизнью тёмно-серого пелькопитан с откидным верхом, судя по всему, принадлежащий Савушкину. Что ж, а жизнь-то налаживается. К Савушкину подошёл уже знакомый шофёр Гергаутман. Узревшисьее назад, капитан отрицательно покачал головой. Спасибо, я на своём. И кивнул на серый кубреалет. Шофёр кивнул и молча отошёл к своей машине. Так, опель капитан. Хорошо, что Савушкин довел её управлять такими же авто под Корсунем. Там, правда, была остальная крыша, но откидная даже лучше. Чай лет на дворе. Савушкин сел за руль, завёл мотор, указатель уровня топлива действительно показал полный бак. Что ж, спасибо, г-н Робертинанта. Трогаемся. Стоп. Карта, чёрт возьми. Он ведь понятия не имеет, куда ехать. Витанаглядел салон. Хрен там, даже намёка нет на карту. Ладно, попробуем решить этот вопрос по-другому. "Выйди из машины", Саушкина кликнул давшнему водителю. "Генки, у тебя есть карта?" Грузный водитель подбежал к Геру Гаутману и виновато глядя чуть в сторону ответил: "Я имею карту, но несу за неё ответственность". Тон водителя вселил в Саушкина определённую надежду. Достав из бумажника банкноту в 50 рейксмарок, он протянул её Геннике и, улыбнувшись, сказал: "Я меняю карту на этот листок бумаги". Водительке Внул сбегал к своей машине и приволок к карту, вставленную в плексиглазовый чехол. "Возьмите её Гергаутман. Я знаю эту местность наизусть". И ловким движением руки выхватил 50 марок из рук Саушкина. Капитан молча улыбнулся, помахал Генрике и сел в свой Opel, выехал со двора комендатуры. Теперь строго на север, в Сиракузы. Ребята не босижнеры через до предела, да и старика Зарембу не помешает успокоить. Что ж, подведём итоги. В целом день прошёл недурно. Чистый убыток 350 рейхсмарок. Мечственная оклад командира роты. Это пассив. Зато в активе легальные документы, подтверждённые местной фельдкомендатуры. машины с полным баком бензина и налаженные отношения с комендантом, что тоже очень и очень недурно. Первый этап операции прошёл успешно. Они закрепились на месте, у них есть транспорт, надёжное убежище, достоверные подтверждённые местными военными властями легенды, продукты и связь с большой землёй. Это в плюсе. Но есть два небольших минуса. Это расположены биваки за Изабелленным неизвестной танковой дивизией с непонятным предназначением. который крайне важно разъяснить и неведомы ему пока батальоны Кчклёвские, от которых неведомо, что им надо ждать. Ладно, утро вечера мудренее. Завтра начнём работать, заодно и узнаем, что это за хлопцы и в какие такие батальоны они сбились. И самое главное, зачем